Я попрошу тебя очень вдумчиво относиться к знаниям и приемам, которыми я стану с тобой делиться, и последовательно применять их в течение одного месяца. Восприми эти методы всей душой. Они не случайно просуществовали тысячи лет. Причина этого в том, что они действительно работают. Один месяц — немалый срок. 672 часа внутренней работы в обмен на коренное улучшение каждого мгновения всей твоей оставшейся жизни — неплохая сделка, как полагаешь. Инвестиции в самого себя лучше вклада не бывает. Это улучшит не только твою жизнь, но и жизни тех, кто тебя окружает. Каким образом? Только освоив науку любви к самому себе — ты сможешь по-настоящему полюбить других. Только открыв свое собственное сердце, ты сможешь затронуть сердца других. У того, кто найдет свой внутренний стержень, больше возможностей стать лучше. А что со мной может случиться за эти 672 часа, из которых состоит месяц, последовал мой настойчивый вопрос. Ты Ощутишь такие изменения в работе сознания, тела и даже души, которые покажутся тебе невероятными. У тебя будет больше энергии, воодушевления и внутренней гармонии, чем возможно было за всю твою прежнюю жизнь. Люди прямо станут говорить тебе, что ты выглядишь моложе и счастливее. К тебе очень скоро вернется ощущение благодати и равновесия. Вернется навсегда. И это только некоторые из чудодейственных эффектов Сиваны. Ну и ну. Все, что тебе сегодня предстоит услышать, призвано улучшить твою жизнь не только в личном и профессиональном отношении, но и в духовном. Уроки мудрецов столь же действенны сегодня, сколь и пять тысяч лет назад. Они не только обогатят твой внутренний мир, Они усовершенствуют мир вокруг тебя. И все твои дела и поступки отныне станут куда более плодотворными. Эта мудрость действительно самая могучая из известных мне сил. Она последовательно, практично и выдержала многовековую проверку в лаборатории жизни. И что самое важное, она подходит для любого человека. Но прежде чем поделиться с тобой этим знанием, я обязан взять с тебя одно обещание. Я знал, что будут выдвинуты какие-то условия. «Бесплатных завтраков не бывает», — говорила моя любящая мать. Познав силу приемов и навыков, которым обучили меня мудрецы Сивана, увидев радикальные изменения, привнесенные ими в твою жизнь — Ты обязан принять на себя миссию передачи этой мудрости другим, тем, кому она может быть полезна. Это все, о чем я тебя прошу. Согласившись на это, ты поможешь мне выполнить мои обязательства перед йогом Раманом. Я безоговорочно согласился, и Джулиан начал обучать меня системе, которую в свое время признал священной хотя приемы, которыми Джулиан владел за время своей экспедиции, были различны, в основе всей системы Сивана лежали семь фундаментальных добродетелей, семь основополагающих принципов, которые заключали в себе тайна владения собой и духовного озарения. Джулиан рассказал, что первым, кто поведал ему об этих семи добродетелях, Через два месяца пребывания в Сиване был ее храмон.